Когда за городом задумчиво брожу и на публичное кладбище захожу, пришётки столбики, нарядные гробницы, под кои мигнеют все мертвецы столицы, в болотике, как стеснённые редком, как гости жадные за нищенским столом, купцов, чиновников усопших мы в залеи, дешёво вырессане лепы изотей. На дне менадписей в прозе и в стихах о добродетелях, о службе и чинах, по старым рыгачам давицы плача мурной, в араме со столбов отвинченные урны, могилы склизкие, которые также тут зевающие жильцов к себе на утро ждут. Такие смутные мне мысли всё наводит, что злой на меня уныние находит. хоть плюнуть добежать. Да Но как же люба мне осеннюю порой в вечерней тишине в деревне посещать кладбище родовое, где дремлют мёртвые в торжественном покое. Там не украшенным могилам есть простор. К ним ночью тёмную не лезет бледный вор, блиск камней вековых, покрытых жёлтым мхом, проходит селенин с молитвой и со вздохом на место праздных урн и мелких пирамид безносых гениев растрёпанных харит стоит широко дуб над важными гробами калеблесь и шумя